О, гвиндалин, девочка моя, это, можно так сказать. Тётушка Медди опустилась на неубранную постель и уставилась драматически нахмурив улыб на узор из цветочков на обоях цвета лаванды. У меня было видение. О, только не снова. Давай угадаю, кто-то раздавил каблуком сапога сердце из рубина, предположила я. Или, может быть, вор на всём лету врезался в витрину полную часов? Тётошка Мети покачала головой так, что кудряшки разлетелись в разные стороны, а второй бегуди приняла опасное косое положение. "Нет, Гвендалин, с этим нельзя шутить. Это видения. Иногда я сама не знаю, что они обозначают, но впоследствии они всегда, как выяснялось, были верными". Она схватила меня за руку и прижала к себе. На этот раз было совершенно однозначно. Я видела тебя в синем бальном платье с широко развивающейся юбкой, и вокруг были свечи и скрипичная музыка. Я ничего не могла сделать и покрылась гусиной кожей. Разве не хватало, что у меня так и так было нехорошее чувство из-за этого бала, а теперь ещё и у тётушки Меды было видение. Я не рассказывала ей ни о бале, ни о цвете моего бального платья. Котэшка медия обрадовалась, что наконец-то полностью привлекла к себе моё внимание. Сначала всё казалось очень мирным. Все танцевали, и ты тоже, но потом я увидела, что у танцевального зала не было потолка. Над тобой на небе вспухали ужасные чёрные облака, из которых вдруг появилась огромная птица, готовая накинуться на тебя, продолжала она. А когда ты хотел убежать, ты мчалась прямо в Ах, это было ужасно. Везде была кровь, всё было красным от крови, даже небо окрасилось красное, и капли даже дьябы были ничто иной, как кровь. Э-э, тётушка Медди, она заломила руки. Ах, я знаю, моя дорогая, что это ужасно жестоко, и я очень надеюсь, что это не означает того, что прессио сил приходит в голову. Мне кажется, ты кое-что перескочила, снова прервала её я. Куда я, ну, к Гвиндалине с твоего сна помчалась? Никакой не сон, это было видение. И тётушка Медди распахнула глаза ещё шире, ну что казалось почти невозможно. На меч. Ты просто набежала на него. На меч? А он откуда взялся? Он просто висел в воздухе. "Я так думаю", сказала тётушка Меся, замахала рукой перед моим лицом. "Но не в этом главное", продолжила она, рассердившись. "А в количестве крови". Хм. Я села рядом с ней на край кровати. И что мне теперь делать со всей этой информацией?